Видите, сударь, вы так откровенны, что и я также обязан быть откровенным. Видите ли, Аббад Деникор любим и уважаем всеми в округе. А священник из Руавиля, за которого вы так просите, да -да. нелюбим за нетерпимость и... Кроме того... Да, кроме того... Ну, видите ли, говорят... Ну, ну, ну, смелее, что же говорят? Да, говорят, что он иезуит. езуит. и Иезуит! Иезуит! Да, да. Мой милейший господин Дюпон, и как это вы... Можете верить таким сказкам. Иезуит! Да разве теперь есть иезуиты? В наше-то время. Я убежден, что вы все это вычитали в газете. Однако, сударь, говорят... Мало ли глупости говорят, но люди дельные и умные, такие как вы, не обращают внимания на эти сплетни. Они делают свое дело, не вмешиваясь в чужие дела и не причиняя никому вреда. А главное, они не жертвуют хорошим местом, обеспечивающим их старость из-за нелепых предрассудков. Между тем, как мне не грустно, я должен вас предупредить, что если госпожа Даля Сент-Коломб выберет в духовники не того, кого я желаю, то оставаться вам здесь Не придется. Но, но, но помилуйте, сударь, разве я буду виноват, если этой даме кто-нибудь другой расхвалит того священника? Что же я тогда-то могу сделать? Что? Ну, например, если люди, живущие здесь издавна, люди достойные доверия, которых она будет видеть ежедневно, станут хвалить ей как можно чаще моего протеже, а другого священника бронить, рассказывать о нем разные ужасы, то, несомненно, она им поверит, и вы останетесь здесь управляющим. Но, сударь, это ведь будет уже клевета. Ах, милейший господин Дюпон, как это вы могли меня счесть, способным дать вам такой гадкий совет? Я высказал предположение, Вы желаете остаться здесь управляющим? Это способ самый верный, а остальное в вашей воле. Но, сударь... Позвольте...